или нет, сказала Варенька, называя всё по имени. Я ненавижу его. Я не могу простить себе. Так что же? Стыд, оскорбление. Ах, если бы все так были, как вы чувствительно сказала Варенька. Нет девушки, которая бы не испытала это. И всё это так неважно. А что же важно, спросила Кити с любопытным удивлением, вглядываясь в её лицо. Ах, многое важно, улыбаясь, сказала Варенька. Да что ж? Ах, многое важнее, отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини: Кити, свежо. Или шаль возьми, или иди в комнаты. Правда, пора, сказала Варенков вставая. Мне ещё надо зайти к мадам Берт, она меня просила. Кити держала её за руку и с страстным любопытством и мольбой спрашивала её взглядом: "Что же, что же это самое важное, что даёт такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне". Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Китти. Она помнила только о том, что ей нынче нужно еще зайти к мадам Берте и поспеть домой к чаю маман к двенадцати часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась входить. — Позвольте я провожу вас, — сказал полковник.